Глава восемнадцатая На следующее утро Айвен снова проснулся в кровати один. В квартире никого, на кофеварке записка «Поехала кататься. Т». Это, конечно, лучше, чем вообще ни слова утешения. Но разве нельзя было подписаться как-нибудь потеплее, вроде «Люблю Т». Он сам, правда, ни разу не подписывал записочки для Тэш «Люблю А». Но он и не убегал, оставляя за себя только лаконичный и ничего, по сути, не говорящий клочок бумаги. Прошлым вечером семейные дела снова задержали до поздна, и она сразу уснула, совсем не поговорив с ним и почти не обняв. На завтрак у него были хлопья быстрого приготовления с маслом, блюдо, напомнившее их комарскую женитьбу как импровизацию в чрезвычайных обстоятельствах. Может, если холодные хлопья сбрызнуть бренди, будет вкуснее? Нет уж, никакого пьянства с утра. Это скверный симптом, и неважно что утро далеко не раннее. Он попробовал дозвониться тежно наручный ком, но не преуспел, его сообщение лишь пополнило ее список неотвеченных звонков. Безответных. Хм, нехорошее слово и вдобавок дурной признак, судя по его предыдущему опыту с девушками. Он успел побриться и одеться, но на его нарочито бодрое сообщение «Привет, Тэш, позвони мне. Это Айван, твой муж. Не забыла?» Ответа так и не пришло. Тогда Айван собрался с духом и отправился в отель, где остановилось семейство Арква. Когда он позвонил в дверь номера, ему открыл сам шиф. «А, -а Айван». Кинув через плечо Юдин, пришел бароярец Тэш, шив жестом пригласил Айвана в гостиную к мягким креслам и налил ему из встроенного бара кофе. Айван с благодарностью принял чашку. Баронесса, выключив свой компульт, села рядом с мужем на диванчик напротив Айвана и одарила своего временного зятя холодной приветственной улыбкой. — Я просто заскочил спросить, куда уехала Тэш, — объяснил Айван. Она оставила мне записку, но в ней мало что сказано. — Она любезно повезла мою мать и Иамере на экскурсию по городу, — ответила Юдин. — Кажется, не в какое-то определенное место. Что ж, ладно. Звучит вполне безопасно и мирно, по сравнению со вчерашним странным выступлением. Леди Гема Стив не настолько его пугала. Для хаут-леди, вернее, бывший хаут-леди. А Амери казался самым не-джексонианцем из всей этой компании. Врач — существо не от мира сего, вдохновенный ученый-исследователь до мозга костей. И все же Айван уже начал жалеть, что научил Тэш водить. — Может, вам нанять шофера? — спросил он, спохватился, что это могло прозвучать невежливо, и добавил. — Я мог бы вам помочь его найти. Во всяком случае, капитан Раутсеп сможет. — Попозже, может быть, — согласился Шиф. — Пусть пока у Тэш будет возможность побыть вместе с любимым братом. а с этим не поспоришь. Тупик. Айван поискал другую тему для разговора, и она быстро нашлась. — И, э э как долго вы рассчитываете пробыть на Барояре? — Полагаю, все зависит скорее от того, сумеет ли Гуля продлить нашу экстренную визу, — ответила Юдин. — А, ну да и как ваши дела с визой продвигаются. Гули считает, что нам может быть полезно нанять местного юриста, и говорит, что выяснит это к завтрашнему или послезавтрашнему дню. «Хм, «Моя мать могла бы дать вам координаты хорошего поверенного», предложил Айван, хотя он не особо жаждал, чтобы они задержались здесь подольше, за одним единственным исключением. «Да, леди Элис нам уже предлагала». — жизнерадостно подтвердила Юдин. — Она так нам помогает. — А как вы поступите, если в продлении вам... Он хотел сказать «откажут», но на ходу поправился. Не откажут. Вы же не планируете остаться здесь на постоянное жительство, нет? Подать заявление на статус иммигранта принять присягу Бароярского подданного... Наверное, мне стоит предупредить вас, что к присягам здесь относятся крайне серьезно. Юдин чуть улыбнулась. Я в курсе. Прежде я не принимал во внимание такую возможность. Заметил шиф, и гематитово черные глаза на смуглом лице сощурились. Хотя, что за чувства они выражали, было не понять. Но если жизнь меня чему-то и научила, так это сохранять гибкость. Барояр — не то место, куда бы я поехал по собственной воле. Однако вынужден признать, увиденное здесь меня приятно удивило. Говорят же, что путешествия приучают смотреть на мир шире. Если ни один из наших изначальных планов не сработает, возможно, нам просто придется основать новое предприятие. Его жесткие губы разошлись, обнажив зубы в некоем подобии улыбки. Айвен попробовал представить, что мог иметь в виду под словом «предприятие» Джексонианец, который уже однажды с боем пробил себе дорогу на вершину великого дома. И не один, обратите внимание, а вместе с женой. Похоже, они — одна команда. Единственная аналогия, какую мог подобрать Айван, воспитанный на Джексоне и безжалостно предприимчивый клон брат Майлза Марк, что не слишком успокаивало. Неправильнее ли будет выложить карты на стол и спросить прямо, так что вы ребята щите под сквером прямо перед зданием сб или же наоборот пусть лучше считают его рассеянным и невнимательным типом эта маска не раз выручала айвана в прошлом наверное стоит выбрать компромисс в любом случае насколько у арк в плохи дела в смысле финансов может спросить рау цепа или морозова черт а почему бы не спросить самого шива Эван расслабился в кресле и сложил пальцы домиком. Тут же вспомнил, от кого подцепил этот жест, чуть было не положил ладони на колени, но все же оставил как есть. «Итак, скажите, вы ведь намели в смысле финансов? Чтобы добраться сюда, вы проделали довольно долгий путь». Он хотел было извиниться за бестактность вопроса, но прикусил язык, когда юдин кивнула с редким для нее одобрением. Шиф тоже успел заметить и слегка пожал широкими плечами. Много у вас денег или мало, зависит от того, для чего вам они нужны. Венчурный капитал. Вы, люди с сельскохозяйственной планеты, назвали бы это семейным фондом. Да, именно так. Если человек в стесненных обстоятельствах вынужден растратить свою исходную долю в предприятии, на следующий круг ему поставить будет нечего. «Как там вы зовете свою валюту? Марка?» «Что ж, бароярские марки, бетанские доллары, цитагандийские риюлы...» «Неважно, принцип один. У нас на единении есть поговорка. Легче из миллиона сделать два, чем из одной монеты две. Критической для нас является та сумма», — вставила Юдин, «которой хватит для финансирования надежной попытки вернуть себе дом Кордона» скажем так на джексоне у нас найдутся и скрытые резервы и потенциальные союзники но только не в том случае если мы объявимся там безоружными отчаявшимися и нищими оттого соберем ли мы эту сумму зависит взлетим ли мы к успеху или скатимся к работягам заметил шиф и успех и неудача в этом случае приумножатся стократ я сам начинал работягой с самого дна и трущоб и не собираюсь возвращаться на это дно живым». Джексонианская решимость сверкнула в его глазах, на миг странно напомнив Айвену кузена Майлза. «Есть такие люди, для которых неудача психологически равноценна смерти». Айван кое-что знал о том, что за силы выковали Майлза таким. Хотя на любой сторонний взгляд этот ребенок обладал всеми мыслимыми привилегиями, Главный из этих сил был сам генерал, граф Пётр Фаркосиган, за которым стеной стояла присущая всему Бараяру враждебность к любым видимым мутациям. Каждую скудную крупицу одобрения у этого жуткого старика его внук-мутант добывал столь же жуткими усилиями, либо ломал себе кости в попытках это сделать». Когда сам Айван был юнцом, двоюродный дед пётр возглавлял список тех, кого он старался всячески избегать. Но Майлзу, бедному коротышке, такая уловка была недоступна. Так что же сформировало подобным образом Шива и взвело в нем такую же тугую пружину? А Юдин? Айван не был уверен, что хотел бы на это посмотреть». А разве суммы, достаточной на небольшую войну, не хватило бы точно так же, чтобы, скажем, купить себе хороший тропический остров и отойти от дел, не смог удержаться от вопроса Айван? — Нет, пока у этих ублюдков Престана в заложниках двое моих детей, — мрачно отрезал Шиф. — Я уж не говорю про мои волосы, — заметила Юдин теребя челку. Шиф перехватил ее нервозную руку и поцеловал, кинув на жену быстрый взгляд. Айван в первый раз спросил себя, «Волосы? А что было еще?» Но что за мерзости она не претерпела в руках врагов, он точно знал, что упоминать вслух она готова только свои волосы. «А, да», — согласился айван, — «дело не только в деньгах, на кону еще и кровь. Кровная вражда, это он хорошо понимал». Однако теперь он получил представление, что именно Арква рассчитывают найти под сквером. Нечто, достаточное, чтобы оплатить небольшую войну. Или купить тропический остров. Смотря кому что нравится. Эти двое явно не питали пристрастия к коктейлям и фруктам на палочках. Но э ты Тэж ведь не обязательно возвращаться вместе с вами. Несомненно, она будет в большей безопасности, оставшись здесь, на Бараяре. — Со мной. — С тобой? — уточнила Юдин, подняв бровь. Айвон вздрогнул. — Я... Хм... я очень ее люблю, — выдавил айван Интересно, не стоит ли добавить... — И ее любит моя мать, и мой, вроде как, приемный отец? Или это, напротив, повысит ставку в сделке? Юдин откинулась на спинку дивана. — Итак, ты... — Любишь ее достаточно, чтобы она бросила свою семью и осталась с тобой? — «Но достаточно ли, чтобы самому оставить твою семью и уехать с ней?» Шиф не сводил с него сощуренных щуренных глаз. «М -м -м, «Действительно, он же получил бароярское военное образование. Правда, неясно, есть ли у него бароярский военный опыт и сколько». Эван нервно сглотнул. «Я был бы только счастлив оставить родню и уехать куда-нибудь вместе с Тэш. Но только мне...» «Не на единение Джексона». «Понимаете, это место не для меня». Шиф неопределенно хмыкнул и расслабленно откинулся на спинку дивана, хотя и до этого Айван не замечал, чтобы тот был напряжен. «Смотрите», — принялся объяснять Айван, — «на Бараяре я в состоянии обеспечить свою жену. Здесь для меня все родное и знакомое. На единение Джексона я стал бы... безоружным и нищим, не говоря уж о том, что я там совершенно не ориентируюсь». «Так же, как здесь, Тэш?» — сладко переспросил Юдин. Шив снова приподнял бровь. «Мужчина должен сам знать, что ему под силу. Мне трижды в жизни случалось падать в грязь плашмя и хлебать трущобные помои, а потом снова начинать с драки. Теперь я слишком стар, чтобы мне снова захотелось лопатить это дерьмо. Но как оно бывает, знаю». Кажется, сказанное прозвучало не в пользу Айвана, Хотя формально вроде бы да. — Со мной тоже так было, — тихо проговорила Юдин, хотя всего лишь раз. И я не позволю нынешним осложнениям стать вторым таким разом. — Но вы же сами оставили свою прежнюю семью, — сделал попытку Айван. — Ушли с Шивом, с вашим новым мужем. — Разве нет? В любом случае покинули свою планету. Голос Юдин сделался сух. — Не я ее покинула а меня оттуда вышвырнули. Мы спасались от бароярской вооруженной аннексии Камарры. Хотя все на удивление удачно получилось, — тихо добавил Шиф, — в долговременной перспективе. Он снова быстро накрыл ее лежащую на диване ладонь своей. Глаза Един вспыхнули весельем, когда она повернулась к Айвену. «Пожалуй, я должна поблагодарить вас, бароярцев. Вы вытолкнули меня из старой накатанной колеи». «Меня тогда еще и на свете не было», — вставил Айвен на всякий случай. «Посмеет ли он спросить прямо? Вы намерены забрать Тэш с собой? И что, если ему ответят «да, разумеется»? Считает ли Тэш, что у нее в этом деле есть право голоса? Считают ли так ее родители? Признают ли они право голоса за Айвеном? Нет, джексонянцы не понимают голосования. У них есть сделки». Айвон впервые почувствовал беспокойство, что реально существенное по меркам великого дома он способен им предложить. Его личное состояние, несомненно, впечатляющее по меркам здешнего простолюдина или тамошнего работяги, на их весах едва заставит стрелку отклониться от нуля. Его кровь скорее опасность чем надежда, и случись что, она лишь впечатляюще расплещется вокруг. А встать под ружье на Джексоне На что намекали барон с баронессой. Айван не может ни при каких обстоятельствах. Остается... что? Юдин скользнула взглядом по выключенному компульту. В номере очень тихо, вдруг понял Айван. Где сегодня утром весь остальной клан и чем занимается? Что ж, тогда не смеем вас больше задерживать, капитан Фарпатрил. Можно подумать, он был чем-то занят. Но намек Айван понял и встал. Конечно. «Спасибо за кофе. Если свяжетесь с Тэш прежде меня, попросите ее мне перезвонить, ладно?» Он многозначительно постучал пальцем по наручному кому. «Разумеется», — ответила Юдин. Шиф проводил его до двери. «Так получилось», — начал он, проницательно вглядываясь в Айвана, — «что у нас на Барояре сейчас полным ходом идет небольшая сторонняя сделка. Если она завершится успехом, это определенно поспособствует нашему отъезду». Если ты хочешь увидеть удаляющиеся спины клана Арква, чего бы тебе не внести свой вклад в этот успех, непроизнесенном повисло в воздухе. — Очень надеюсь, что у вас все получится, — ответил айван Его ни к чему не обязывающее заявление Шива явно позабавило. Айвон ретировался в коридор. — Чтобы увидеть спины семейства Арква, наверное, достаточно будет просто подождать и положиться на естественный ход событий, или как минимум на таможню с пограничниками депортация вот ключевое слово лично ему не придется даже пальцем пошевелить а те ж не выдворят вместе со всеми поскольку она как выразилась леди гемма стив пребывает на планете под защитой супружества так что все в порядке и спорить не о чем если она сама так захочет ага похоже айвану придется в порядке соблазнения ухаживать за собственной женой и побыстрее в ближайшие сколько их там осталось 10 дней если конечно он сумеет ее выловить в этом бурном потоке семейных хлопот арква но как я могу за ней ухаживать если нам не дают возможности даже увидеться